Глава 5 8 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Минск. Накануне по телефону вождь настоятельно приглашал меня в гости, а его приглашение следовало понимать как приказ. Поэтому я не стал задерживаться в первой гвардейской, даже Степана и Матвеевича не повидал, а сразу поспешил в Минск, где на вокзале меня должна была встретить какая-то спецгруппа и припроводить в Москву. Батоныч выделил нам со Светой свою полноприводную М-ку и охрану. Отделение красноармейцев из штурмовой роты, вооруженных автоматами ППД и винтовками СВТ. Передвигались они на Захаре, трехтонке ЗИС-5. «Володь, но ну для чего нам этот конвой? Бойцы на фронте нужнее». Тут ехать-то всего ничего, дамчим за полчаса. А на грузовике лучше раненых в тыл вывести». Береженного бог бережет», — цыкнув зубом, ответил бат. «Мне говорили, что после эвакуации в Минске черт знает что творится. Какие-то уроды из всех щелей повылазили, мародерят по пустым домам. Милиция и комендатура не справляются, мало их. Да и вид у вас обоих-то извини, как у дезертиров. И документов нет». Я тебе, конечно, справку выпишу, мол, едут товарищи Смаркалова и Дубинин по служебной надобности, но мало ли что стукнет в голову проверяющим. Доедете до первого патруля, выдирай вас потом из-за решетки, время трать. А десяток угрюмых ребят с винтарями и ручником в прикрытии – существенный козырь в любых переговорах. Это я тебе как бывший предприниматель говорю, прошедший не один десяток стрелок». Мне пришлось согласиться, ведь док у нас был еще тот. Света в своем жутком балахоне, я в застиранном комбезе. В кабине Мки было довольно тесно. С моей безвременно сгоревшей «Волгой» не сравнить, но мы с доктором наук кое-как уместились. — Ну давай, Виталия! — протянул Бат свою лапищу в окно. — Пока! Пока, Батоныч! — До свидания, Владимир Петрович! — мило улыбнулась Смаркалова и генерал-майор зацвел, как майская роза. «Смотри, Бармалей, головой за пассажиров отвечаешь!» Напутствовал он молодого водителя с одиноким треугольничком на черных петлицах. Обладатель странной ключки завел движок, «М-ка» тронулась, «Захар» пристроился следом, и наша небольшая колонна покатила в тыл. Впрочем, тыл мало чем отличался от передовой, разве что атак не было. Зато бомбовозы налетали каждый день, а мессеры, словно шершни, так и рыскали, выискивая, кого бы ужалить. Больше всего доставалось колоннам, двигавшимся по дорогам. На запад шли танки и грузовики с пехотой, а к востоку шагало, брело, тащилось, ехало мирное население. Четкие планы эвакуации летели к черту при столкновении с некрасивой действительностью – где хватало халатности, а то и саботажа. Даже в обычное время организовать массовый исход – крайне сложная задача, а уж в военную пору она почти невыполнима. По шоссе перла толпа, бесчисленная человечья икра, в которой разум и всякие там добрые чувства были замещены инстинктами да рефлексами. Иные шли налегке, раз за разом, судорожно щупая карманы пиджаков, наместили документы. Кое-кто, топая пешком, волок на себя тюки со скарбом. Один седой еврей, изгибаясь под тяжестью, нес на плече швейную машинку Зингер. Правда, без лютой станины. Под ней бы он точно сломался. Другие толкали перед собой тележки, велосипеды или детские коляски, груженные чемоданами, мешками, вьюками, а самые пронырливые занимали кузова машин, втискивая туда гардеробы и фикусы. Частенько кто-то падал, Ронял свой груз Или терял из виду ребенка Сразу поднимался дикий заполошенный крик И по толпе словно волны Начинали ходить Чужой страх шатал окружающих Как ветер траву Почти все шли Тупо уставившись перед собой Выключив мозги Подчинив себя общему движению Редко кто обращал внимание На наши сигналищие Во всю мощь клаксонов машины А если и поднимал глаза то они были безразличны и пусты. К счастью, ближе к городу толпы стали редеть. Через столицу советской Беларуси уже никого не пропускали, направляя потоки беженцев в обход. На всех крупных развилках дорог стояли патрули, регулирующие движение. Здесь наша колонна смогла немного увеличить скорость. «Слышь, боец, а почему тебя генерал Бармалеем назвал?» Задал я мучивший меня вопрос. «Это, товарищ генерал, так шутит!» «Зовут меня Варфоломей», — объяснил по-волжски Окая водитель. «Ой, простите, товарищ комиссар, младший сержант Варфоломей Сидоров. Давно генерала возишь?» «Да он на машине почти и не ездит, больше на танке», — недовольно пробурчал Сидоров. «А так-то я в дивизии с самого ее основания, еще когда мы бригадой были. Вот тогда мы с ним помотались, и по заводам в Ленинграде, когда танки забирали». И по казармам, когда личный состав собирали. Степка с Матвеевичем тоже с нами иногда мотались. Знаете их, товарищ комиссар? Они сейчас в экипаже Владимира Петровича. Знаю, сержант, знаю. Вместе от границы шли в июне. А потом уже в июле повоевали. Было горячее дельце. Это когда вы немецкого генерала в плен взяли? Степка хвастался. Мол, цельную немецкую танковую дивизию в одиночку разбили. «Всего, мол, одним танком. Экспериментальным, мол. Врет, поди?» Сидоров повернул ко мне голову. «Ох, Степа, три пач!» Усмехнулся я. «Вернусь, вставлю ему клизму на скипидаре. Это ж секретная информация!» «Была!» «Да я же могила, товарищ комиссар!» Даже как-то обиделся в арфломе. «Я же больше никому, я же комсомолец!» «Ну, раз комсомолец, верю, не проболтаешься!» «Рассмеялся я. Между тем мы почти незаметно въехали в город. Менчане почти все эвакуировались. Это стало видно уже в предместе. Улицы казались совершенно пустыми, только побрехивали кое-где брошенные друзья человека. Однако здесь сохранились следы хаоса, бушевавшего, видимо, совсем недавно. Обочины были усыпаны какими-то разорванными тюками, сломанными чемоданами, тряпьем». Примерно на границе частного сектора и многоэтажной застройки нас встретил патруль. Три бойца в фуражках с зеленым верхом и синими околышами. Пограничники? Что они тут делают? Впрочем, не так давно я видел недалеко от Минска ребят лейтенанта Кижеватого. Все патрульные были вооружены автоматами, висящими почти как у современных спецназовцев, на длинных ремнях через правое плечо стволом вниз. К остановившейся М-ке подошел только один – с двумя сержантскими треугольниками в петлицах. Остальные страховали его, встав очень грамотно, не перекрывая друг другу директрису стрельбы. Оружие снято с предохранителя, пальцы легли на спусковые крючки. Не дай бог им что-то померещится, нашпигуют нас свинцом с левого и правого бортов. Что-то среди развалин соседнего дома показалось мне чужеродным элементом. Я вгляделся. В практически сливающемся со стеной пулеметном гнезде из мешков с песком стоял старый добрый Максим имперского образца с маленькой заливной горловиной и бронзовым кожухом. Ствол раритетного станкача, обмотанный для маскировки мешковины, смотрел точно на Захар. С такого расстояния он за 10 секунд покрошит всех штурмовиков БАТа, те даже вскочить не успеют. Документы! усталым голосом потребовал сержант. Сидоров торопливо сунул ему свою красноармейскую книжку и предписание. «Я присмотрелся к погранцу. У него было серое лицо смертельно умотавшегося, не спавшего несколько дней человека, но глаза оставались чутко внимательными. Документы он взял левой рукой, а правая так и осталась на шееке приклада. Разве что указательный палец перескочил со спускового крючка, на предохранительную скобу. Не перелистывая страницы, сержант словно бы мельком глянул в книжку, потом взял предписание и тут слегка завис. Видимо, переваривал формулировку. «Что значит доставка особо ценных пассажиров на вокзал в распоряжение спецгруппы НКВД? Арестованных, что ли, везете? А бойцы в грузовике ваш конвой?» «Нет, товарищ сержант, это не арестованные, это разведка, товарищ сержант». Вмешался я, опустив стекло своей дверцы. Тропили зеленую. Пересекли линию фронта. Воспользовались зеленой тропой. На участке 1-й гвардейский. А сейчас следуем в распоряжении командования. На вокзале нас ждут сопровождающие. Ребята из ОСНАЗа. Ваши документы. Потребовал погранец, делая полшага назад, чтобы расширить сектор обстрела. Его указательный палец снова перескочил на спусковой крючок. Вероятно, мое объяснение его насторожило. «Но какие у нас документы! Вот справку в штабе дивизии дали. Только чтобы до вокзала доехать!» Осторожно, словно бумага была пропитана ядом, пограничник взял листок и пробежал глазами по короткому тексту. «Дубинин? Товарищ батальонный комиссар?» Сержант внезапно нагнулся, почти просунув голову в салон, чтобы внимательно разглядеть мое лицо. «И точно вы!» «Я!» – покладисто согласился товарищ комиссар. «А я ведь вас отлично знаю!» – внезапно обрадовался пограниц. «Мы вас прикрывали, когда вы на каком-то огромном танке немцев под Слуцком трепали. Да и в Брестской крепости я вас видел в первый день войны. Я с заставы лейтенанта Кижеватого!» — Прости, друг, — сказал я, вылезая из салона, — но я тебя... — Не помните? — Не мудрено, — пожал плечами сержант. — Я-то вас еще 22 июня запомнил. Все вокруг нервные были, а вы один спокойны. Хотя только из боя вышли. А в том клубе почти взвод немцев намолотили. Я сам ходил смотреть. Там повезло просто. Я вовремя на Харыль залез. — Это ж бывшая церковь. И отбивался там, пока подмога не пришла. — Ага, — хмыкнул пограниц. — И с тем танком вам тоже повезло. На том поле почти полста немецких тяжелых танков сгорело. — Разведчики, значит? — Разведчики. Я пожал плечами. — Ты пропустишь, сержант? — Проезжайте, конечно. Погранец протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. — Бойцы в Захаре с вами? — Охрана от генерала Бата. — Отлично воюют танкисты, — похвалил Погранец и улыбнулся. — Так держать, гвардейцы? Скользнув взглядом по набедренной... Кабурец с грачом, сержант махнул своим напарникам, и только сейчас они слегка расслабились. А до этого все так же внимательно и цепко следили за каждым нашим движением. «В городе поосторожней», — предупредил пограниц, когда я вернулся в салон «Эмки». Мелькали там в развалинах какие-то типы в нашей форме. То ли дезертиры, то ли диверсанты. «Устроить бы облаву и всех переловить, так у нас людей маловато. Так что, если кого встретите, стреляйте на поражение». «Следующий наш пост только у вокзала. Удачи вам, товарищ комиссар!» Уже проехав метров тридцать вперед, я увидел за углом дома пушечный броневик. От места, где нас тормознули, его совершенно не было видно. Зато он мог в любой момент выкатиться оттуда и резко увеличить огневую мощь блокпоста своей сорокопяткой. Хитро придумано. Городские кварталы, по которым мы ехали, больше всего напоминали местность после землетрясения. Ни одного целого дома не стояло по сторонам улицы. От иных зданий осталась одна выгоревшая коробка из наружных стен, зиявших провалами окон, а иногда взрыв бомбы выставлял на показ чей-то разрушенный быт. Обои на стенах, кровати, шкафы с комодами. Проседавшие перекрытия сеялись трухой, а некоторые дома вообще исчезли, рассыпавшись горами мелких обломков. Люфтваффе долго и старательно равняла столицу Белоруссии с землей. Варфоломей, ты слышал? В городе могут встретиться типы в нашей форме. Геройствовать не будем. Дави на газ и рви подальше». «Есть, товарищ комиссар», — покладиста кивнул Сидоров. «Правда, здесь особо не разгонишься. На дороге попадаются камни с острыми краями, арматура, засыпанные воронки. Боюсь скаты проколоть. Когда жить захочешь, не до скатов будет». В молчании, мрачно глядя на развалины вокруг, мы ехали минут пять, пока не уперлись в небольшой завал, почти перекрывший улицу. У завала стояли три красноармейца в касках с винтовками, на рукавах красные повязки. Они не делали попыток остановить нашу колонну. Просто средний махнул рукой в сторону, показывая объезд. «Но это понятно, и без подсказки видно, что тут не проехать. Интересно, это те патрульные, про которых говорил сержант?» Значит, вокзал уже рядом? На дезертиров и мародеров бойцы, похоже, не были. Да те так нагло себя и не ведут, не стоят в полный рост, регулируя движение. Или это диверсанты? Заманивают в засаду? Варфоломей, поворачивайте направо. Объедем по Советской, громко сказала минская уроженка Светлана. Я эти места знаю. Отсюда до вокзала всего ничего, 10 минут езды. Или пятнадцать, с учетом пробок. Последнее явно было шуткой. Улицы по-прежнему оставались совершенно пустыми. Ни людей, ни машин. Понял, товарищ Вейнбрач. Мы свернули на улицу с трамвайными рельсами посередине и довольно бодро прибавили скорости. Но метров через триста пришлось тормозить. Сгоревший трамвай почти полностью перегораживал проезжую часть. Лишь сбоку была видна довольно узкая щель, куда как раз и вела накатанная в пыли колея. Чтобы объехать препятствие, Сидорову пришлось заехать правыми колесами на тротуар. К счастью, бордюры или поребрики здесь были низкими. Мы почти миновали опасное место, и я уже подумывал, как справиться с этим водитель более габаритного Захара, как вдруг по капоту и лобовухе что-то несколько раз постучало. МК ощутимо дернулась. Закалённое стекло рассыпалось мелкими осколками, а в крышке капота стали отчётливо видны пулевые отверстия. Нас явно приголубили из пулемёта, целись в водителя. «Газу, Бармалей! Газу, твою мать!» – взревел я, выхватывая пистолет. Сидоров до упора выжил педаль, мотор зарычал, и автомобиль буквально прыгнул вперёд. Меня и Светлану откинуло на спинку сиденье. Это нас и спасло. Вторая очередь прошла поперёк салона на уровне голов, а сержант уже бросил М-ку в какой-то переулок. Мне показалось, что несколько секунд мы ехали на двух колёсах, чудом не опрокинувшись, но всё-таки вписались в поворот. Я оглянулся. Грузовик объехал сгоревший трамвай и рванул по тротуару впритык к стене дома, но неожиданно вильнул в сторону и врезался в афишную тумбу. Из кузова горохом высыпались бойцы, грамотно разбегаясь по укрытиям. Помочь им с одним своим пистолетом я не мог. Да и напротив, мне следовало как можно быстрее убрать отсюда особо ценных пассажиров, то есть меня и Светлану. Тогда у штурмовиков БАТа будет гораздо больше шансов. Им не нужно нас прикрывать ценой своей жизни. Метров пятьсот мы буквально пролетели на сверхзвуки, раза три свернув в произвольном направлении. Повороты Сидоров проходил в том же стиле, не снижая скорости на двух колесах. Потом в моторе что-то проскрежетало, и он заглох. По инерции мы проехали еще метров двадцать, а потом водитель догадался свернуть в первый попавшийся дворик и встать за деревянным сарайчиком. Бармалей, глянь, что там с движком, а я проверю, нет ли хвоста. Я выскочил из земки и осторожно выглянул на улицу. Там было пустынно, а вот в отдалении явно разворачивался нешуточный бой. Короткими очередями долбили два пулемета. Наш и немецкий. Редко в разнобой стреляли винтовки. Причем легко было отличить в общем хуре несколько самозарядок. У них почти не было пауз между выстрелами. Выходит, что живы штурмовики Батоныча и дают ним чуре прикурить. Вернувшись к машине, я застал возле поднятых крышек капота грустного Варфоломея. Ну, бармалейкались, что стряслось, почему стоим? Радиатор пробило, воды в системе охлаждения не осталось. Стуканул движок. Паршня и клапана под замену. «Ну что же, придется дальше пешком», вздохнул я. «Варфоломею, у вас кровь», сказала вылезшая из салона света. «Дайте я посмотрю». Выяснилось, что одна из пуль перебила водителю ключицу. Правая рука висела плетью, и он с такой раной умудрился проехать полкилометра, регулярно делая маневры. Вот ведь гвардиец. Виталий, его надо перевязать. «Но у меня с собой ничего, кроме этого». Смаркалова уже собиралась сорвать с волос платок, но я остановил ее и показал настоящий рядом трехэтажный дом. Наверняка там какие-нибудь тряпки найдем. Нам повезло. Дом оказался почти нетронутым, только с начисто снесенной крышей. Но на первом этаже даже мебель осталась на своих местах, хотя ее густо запорошило белой пылью. В одной из относительно целых квартир мы обнаружили большой платяной шкаф, а в нем горку чистого постельного белья. Пока света раздирало на полоски наволочку и примеривалось, как ловчее перевязать нашего доблестного сержанта, я поднялся на самый верх и выглянул наружу через разбитое окно. Бой на месте засады разгорался все сильнее. К винтовкам присоединились автоматы, к ручникам два станкача стреляли длинными очередями. Потом все звуки перекрыло звонкое «бам!» — пальнула пушка. Через десяток секунд выстрел из пушки повторился. А дальше орудие начало лупить в размеренном темпе. Похоже, что на подмогу штурмовикам пришли пограничники на своем броневике. Теперь немцам точно кердык. Ставили ловушку на «Зайца», а попался матерый «Волк». Но что делать нашей троице? Дождаться окончания боя и вернуться к месту засады? Насколько он может продлиться? Или попытаться самим дойти до вокзала? Этими вопросами я поделился со светой, спустившись вниз. «Я знаю это место», — порадовала женщина и пригорюнилась, явно припомнив что-то неприятное. Тут недалеко моя бывшая свекровь жила, и муженек-козлина чуть не каждую неделю к ней в гости таскался. Маменькин сынок. А эта старая сука меня постоянно мелкими придирками изводила. Как плохо я за ее сыночкой ухаживаю. Он, мол, и похудел у меня, и в недостаточно наглаженных рубашках ходит жирная тварь. «Тихо!» Я осторожно прикрыл губы Светочкой ладонью. «Не заводись, она уже в прошлом. Вернее, в будущем». «Она на том свете!» Криво усмехнулась Света. «Отравилась собственным ядом, змея». «Эх ты ее, а еще медицинский работник!» Шутливо попенял я с Маркаловой. «Какую-то клятву давала». «Я клятву Гиппократа давала людям помогать, а не поганым тварям!» Упрямо сжала губы моя милая докторша. «Ладно, проехали». «Короче, отсюда до вокзала всего метров семьсот. Это если по прямой. Если идти по улицам, в два раза больше. К нашему счастью, я знаю короткий путь через дворы. Дойдём минут за пятнадцать. Надо поторопиться. Кровь нашему водителю я подручными средствами остановить не смогла. Вообще чудо, что он на ногах стоит. Пуля в такое место попала, что парой сантиметров глубже задела бы артерию. Видимо, вскользь прошла, но всё равно рана довольно опасна. «Ну так идём?» «Пошли!» Согласился я. «Бармалей, ты как?» «В порядке, тачка комиссар. Только карабин мой надо из машины забрать и багажник запереть, а то растащит инструменты. У меня там только же рубля полтора стоит, американский, а еще накидные ключи. Не переживай, я тебе из Китая такой набор выпишу. В шелковых перчатках будешь работать, чтобы своими грязными пролетарскими руками красоту гаечных ключей не испоганить». «Из Китая», — удивился Сидоров, — «Неужто там что-то стоящее делают? Я-то думал, что только в Германии и Америке...» «Ой, простите, нет ничего хорошего в Германии». «Ага, все там малохольные», — усмехнулся я. «Если бы так было, Бармалей, мы бы сейчас по Унтер-Дерлинден маршировали. Враг нам достался жестокий, злой, но умелый, и чтобы его победить, нам его не только перемочь надо, но сначала передумать». «Ну вот как с тем танком, который в одиночку немецкую дивизию разгромил?» «Ага», — глубокомысленно ответил Сидоров. «Впрочем, чего это я про Китай?» «Это где-то в иной реальности он стал мировой фабрикой». «А у нас сейчас совсем другая ситуация. Наверняка лучшие инструменты где-нибудь в Туле или Златоусте делают. Правда, Свет?» «Я медицинские инструменты заказываю в Казани. Но где делают лучшие гаечные ключи, не знаю. Никогда не интересовалась». «Нет, у меня, конечно, есть машина, но я её предпочитаю в заводскую ремзону отгонять. Впрочем, она у меня за три года и не ломалась никогда. Каждый год проверка по гарантии». «А какая у тебя машина?» – деловито спросил я. «Запорожец третьей модели. Я за пафосом не гонюсь, как некоторые владельцы волк». «С некоторым вызовом», – сказала Светлана. «Последнее замечание – явно камешек в мой огород». Что-то она тогда в гостинице губы при виде моей «Волги» кривила, хотя ей прибедняться нечего. В ее мире «Запорожец третьей модели» визуально и технически почти не отличался от Поршка Каена» из моего первого исходного мира. Наш диалог явно загрузил мозги простого работяги. Варфоломей поглядывал на меня и Свету с каким-то непонятным выражением на лице. Между тем мы вышли во двор, забрали трехлинейный карабин, штатное оружие водителя, заперли багажник и двери Мки на какие-то хитрые замки-секретки, подозрительно напоминающие обыкновенные болты. «Готов, товарищ комиссар!» — отрапортовал Сидоров, пытаясь забросить ремень карабина на здоровое плечо. Я молча забрал у него оружие и сразу передернул затвор. Запасных обоим у Бармалея не оказалось. Ну, ему по должности не положено активные боевые действия вести». «Хорошо хоть, что механизм ухоженный, смазанный». Выглянув на улицу, я снова огляделся. Вокруг по-прежнему было пусто. Звуки боя вроде бы начали удаляться. Пушка стреляла с длинными паузами. При этом я больше не слышал немецкий пулемет и одиночные выстрелы из винтовок. Только частое татаканье самозарядок и короткие очереди из дегтяря. Кажется, наши почти полностью выбили немцев. Или те просто сбежали? «Нам туда». Светлана показала едва заметный проход между двумя домами. Маневрируя между какими-то хлипкими дощатыми сарайчиками и покосившимися заборами, мы прошли квартал насквозь и выбрались на соседнюю улицу. Здесь тоже никого не было. Стометровый рывок по открытой местности вдоль фасадов полуразрушенных домов, и мы снова ныряем в узкий проход, ведущий дворами куда-то в центр города. Черный ход – выводит нас на какую-то широкую улицу с двумя проезжими частями и полосой зеленых насаждений посередине, проспект или бульвар. Здесь мы увидели людей. У кромки тротуара, густо усыпанного довольно крупными обломками почти до основания разрушенного многоэтажного здания, стояли двое в красноармейской форме. До них было метров пятьдесят. У их ног лежали какие-то кучи грязного тряпья. А вот это уже точно дезертиры-мародеры – Вряд ли немецкие диверсанты будут отягощать себя награбленным барахлом. — Куда нам дальше? — шепотом спросил я у Светы. — Вот как раз туда, — обреченно махнула она в направлении загадочной парочки. — Стойте здесь, не высовывайтесь, — скомандовал я. — Бармалей, крути головой по сторонам, чтобы сзади не подкрались. — А ты? — зачем-то спросила Светлана. — Пойду пощупаю этих типов за теплое вымя. На предметы их социальной принадлежности, усмехнулся я, и, взяв на изготовку карабин, вышел из-за угла дома, за которым мы прятались. Увидев меня, парочка заметно оживилась. Один из незнакомцев даже махнул мне рукой. Странно, явно нетипичное поведение для мародеров. На мой взгляд, они увидев вооруженного мужика, должны ретироваться с места преступления, спасая натыренный хабар. Я неторопливо пошел к ним, держа карабин прикладом у плеча, но пока не направлял ствол в их сторону. Пройдя половину разделявшего нас расстояния, мне удалось разглядеть, что это не молодые мужчины, одетые в красноармейскую форму. Один из них был в фуражке и сапогах, второй в ботинках с обмотками и пилотке. «Хм, офицер и солдат?» В смысле, командир и его боец? «Товарищ, помогите!» — крикнул обладатель фуражки. У нас двое раненых. Только теперь я понял, что куча тряпья у их ног – тела. В той же форме цвета хаки, только густо заляпанные бордовыми пятнами. Ранены здесь. Что они тут делают? Я решил подойти поближе, чтобы хорошенько рассмотреть подозрительных военных. Внутри меня буквально ревела сирена тревожной сигнализации. «Опасность! Опасность! Беги!» Но я все-таки приблизился и встал метрах в пяти. Надо признаться, что с близкого расстояния парочка производила вполне благоприятные впечатления. Форма на обоих вполне аккуратная, относительно чистая. Оба выбриты, хоть и недосинивы. Лица не молодые, обоим лет по 40. У командира правая рука на самодельной перевязи торчит густо замотанная несвежим бинтом кисть. Тоже ранен, оружие на виду не держит. У бойца так и вообще ничего огнестрельного не видно. На брезентовом поясе два штатных кожаных подсумка. Петлицы и околыш-фуражки малинового цвета. На петлицах командира два квадратика, у бойца четыре треугольника. «Кто вы такие?» После недолгого разглядывания поинтересовался я. «А ты сам-то кто такой?» Усмехнулся лейтенант. «Что за вид, товарищ? Уж не дезертирли! При этом никаких агрессивных жестов он не делал. За кобру не хватался». И в его словах была правда. Если это действительно военнослужащие Красной Армии, то мой внешний облик должен их изрядно удивить. «Разведка 1-й гвардейской танковой дивизии», – отрекомендовался я, – «выполняю задание командования». После моих слов мужики переглянулись. «Ну, разведка так разведка», – покладисто согласился лейтенант. «Мы из комендантской роты гоняли мародеров. Да вот, нарвались на особо буйных. Двух моих бойцов ранило». Я послал Нарочного в штаб за машиной, но что-то он задерживается. А парни кровью истекают, им срочная эвакуация нужна. О, так вы тут не один!» Я оглянулся и тихо выругался сквозь зубы. Ко мне торопливо шла Светлана, а за ней, отстав на добрый десяток метров, ковылял Бармалей. «Блин, ну вот какого черта они вылезли!» Сказал, ведь не высовываться. Я услышал, что здесь нужна помощь раненым. Проходя мимо меня, обронила Света. «Ну, твою ж мать! Опять эти заморочки с клятвами мертвых греков!» «Я врач», — сказала Смаркалова, подойдя к лежащим на усыпанном кирпичном крошевом асфальте телам. «Что с ними? Куда их хранила? «Вроде бы одного в грудь, а другого в живот», — с какой-то линцой в голосе ответил лейтенант, разглядывая женщину. «Второй вроде бы уже и не дышит». «А что же они у вас ничком лежат?» — удивленно сказала Света и, нагнувшись к ближайшему телу, попыталась перевернуть его на спину. «Ну, помогите же, не стойте столбами! Виталий!» Я машинально сделал несколько шагов вперед, хотя и не собирался ворочать раненых. Для этого людей хватало. «Товарищ старшина, приказываю вам, помогите докторице!» громко скомандовал лейтенант. Я успел удивиться настолько формальной форме отдачи распоряжения громкости поданной команды, но тут события понеслись вскачь. Старшина вскинул к пилотке два пальца и ответил «Ест, товарищ лейтенант! Мои мозги все еще продолжали обрабатывать поступившую аудиовизуальную информацию, формируя какие-то логические объяснения поведению старшины, типа «А вдруг он прибалт или поволжский немец?» Но руки сами, отрабатывая алгоритм отпора внезапному нападению, вскинули карабин, грохнул выстрел, и гипотетический прибалт а сел на кучу битого кирпича с дыркой в башке. Второй выстрел мне сделать не дали. Лежавшее ничком тело приподнялось на руках и резко крутанулось вокруг своей оси, подсекая мне ноги. Я шлепнулся на задницу, неслабо отбив копчик. Карабин улетел в сторону. Сделав перекат и, привстав на колено, выхватил пистолет и сделал двоечку в грудь фальшивого раненого. Вот теперь его состояние точно соответствует озвученному лейтенантом диагнозу. Ствол грача описал полукруг и уперся в живот второго тела, которое уже почти закончило вставать. Выстрел. Парень буквально сложился пополам и обрушился головой вниз на асфальт. Минус три. Кто следующий? Командир этой банды. Но лейтенант с завидной прытью уже успел схватить Свету и, прижав ее к себе, прикрылся с женщиной как щитом. Я мог стрелять только в фиксирующую горло Смаркаловой руку, но при этом была стопроцентная вероятность задеть мою подругу. Краем глаза замечаю, что из развалин лезут еще несколько человек в военной форме. И вот они как раз вооружены, Тащат автоматы, винтовки и вроде бы даже один ручник. Причем не наш, а немецкий. Все-таки диверсанты. Последнее сомнение в том, что мы капитально влипли, оставило меня, и я зарал во все горло. «Бармалей, беги к нашим!» Надеюсь, что Сидоров не будет разыгрывать ненужный сейчас героизм и четко выполнит указания. поворачиваясь лицом к врагам и быстро опустошаю магазин грача. И вроде бы парочка человек падает. Ответного огня диверсанты не открывают, но перезарядиться мне не дает лейтенант. Тыкает в мою сторону, замотанный грязным бинтом культи, на ней вдруг вспухает легкое огненно-дымное облачко. Да у него там под бинтами пистолет. Бедро обжигает, нога подламывается, и я начинаю падать на зим. Скорости моему падению добавляет подбежавший диверсант с ППД в руках. Взмах прикладом, и меня окутывает темнота.